Глава 45 Вечером мне позвонила Алиса, чтобы прочесть длинную лекцию о том, что она не сможет нормально выполнять свою работу, если я и дальше буду ей мешать. Я попыталась оправдаться, но мне и слова вставить не дали. Когда она со мной попрощалась, до того сухо, что сразу стало понятно, что продолжение следует, я уселась за компьютер. «Ну что, поглядим, насколько всё плохо», — сказала я вслух. Оказалось, что плохо — это мягко сказано. Заметки обо мне заполонили все до единого новостные сайты. Наследница Хоторна и её тайна. Что скрывает Эйвери Грэмпс? Я едва узнала себя на снимках п о п а р а а ц и На них была запечатлена хорошенькая девушка, объятая праведным гневом. Она легко могла бы сойти за человека опасного и высокомерного, точь-в-точь, точь, как Хоторны. Трудно было поверить, что это и впрямь я. Я ждала сообщения от Макс с расспросами о случившемся. В итоге написала ей сама, но ответа не последовало. Я хотела уже закрыть ноутбук, но помедлила, вспомнив о том, что в разговоре с Макс я упомянула о том, что не смогла разобраться в случившемся с Эмили, потому что это чересчур распространённое имя. Бесполезно было выискивать о ней информацию в интернете. Но теперь я знала и фамилию. «Эмили Лафлин», — произнесла я. Вбила это имя в строку поиска, потом добавила «Школа Хайтс Кантри Дэй», чтобы сократить число результатов. Палец замер над клавишей «назад». И всё же, после долгой паузы, я решилась нажать на курок и щёлкнула по кнопке е в о т Это имя упоминалось в некрологе, но больше ничего найти не получилось. Никаких новостных заметок. Никаких статей о таинственной гибели местной любимицы. Ни одного упоминания о Грейсоне или Джеймсоне х о т т р н а х Под некрологом прикрепили фотографию. На ней Эмили не смеялась, но улыбалась, И я жадно впитала все детали, упущенные до этого. Волосы у неё были длинные, но постриженные лесенкой. Короткие кончики в и л и с ь в разные стороны, а длинные пряди были прямыми и блестящими. Глаза казались непропорционально огромными. Верхняя губа своей формой напоминала сердечко. И невозможно было не обратить внимания на россыпь веснушек. Ток, ток, ток. Сердце у меня заколотилось, и я тут же захлопнула ноутбук. Последнее, что мне сейчас нужно, это чтобы кто-нибудь узнал о том, что я искала в интернете. Так, на этот раз я не просто услышала звук. Я включила настольную лампу, опустила ноги на пол и пошла на него. Когда я поравнялась с камином, у меня не осталось никаких сомнений в том, кто ждёт меня по ту сторону. «А дверьми ты вообще пользоваться умеешь?» — поинтересовалась я, впустив Джеймсона в комнату при помощи подсвечника. Он вскинул бровь и склонил голову на бок. а что «Ты хочешь, чтобы я приходил через дверь?» В моей голове это прозвучало скорее как «Ты хочешь, чтобы я вёл себя как нормальный человек?» Мне вспомнилось, как мы с ним сидели рядом в машине, летящей по треку, как лезли по скалодрому и как он поймал мою руку, когда я начала падать. «Видел твою пресс-конференцию», — сообщил он с таким выражением лица, что мне на мгновение показалось, будто мы играем в шахматы, и он только что сделал ход, который должен бы напугать соперника. «Я поморщилась. Пресс-конференции это трудно назвать, а вот дурацкой и д е и в самый раз. Я тебе не рассказывал», — проворковал Джеймсон, остановив на мне, несомненно, намеренно, чересчур пристальный взгляд. «Что больше всего на свете, обожаю дурацкие идеи». Когда он только вошёл в комнату, в голове у меня мелькнула мысль, будто я сама ухитрилась его приманить, затеяв поиск информации об Эмиле. Но теперь я поняла всю суть этого полуночного визита. Джеймсон Хоторн стоял у меня в спальне посреди ночи, на мне была только пижама, а его тело опасно клонилось к моему. Всё это наверняка не случайно. Ты никакой не игрок, девочка моя. Ты стеклянная балерина или нож. «Что тебе нужно, а, Джеймсон?» — спросила я. Тело непреодолимо тянуло к нему, но разум твердил, что лучше отойти. «Ты солгала журналистам», — заметил он, не сводя с меня глаз. Он ни разу не моргнул, как, впрочем, и я. «То, что ты им рассказала, — это ведь ложь, да?» «Ну, разумеется. Если бы я только знала, почему т о б и с Хоттер наставил своё состояние мне, я не стала бы выискивать ответ на этот вопрос плечом к плечу с Джеймсоном. А ещё у меня не перехватило бы дыхание при виде той карты в фонде». «Со стороны порой сложно сказать, что у тебя на уме», — заметил Джеймсон. «Открытой книгой тебя не назовёшь». Он остановил взгляд в опасной близости от моих губ и подался вперёд. д х о т т р н ы м вверять своё сердце не стоит. Не трогай меня!» — велела я, но даже отступив на пару шагов назад, ощутила то же чувство, которое всколыхнулось внутри, когда я невольно коснулась Грейсона в фонде. Чувство, испытывать которое я не имела никакого права. Во всяком случае, по отношению к ним обоим. «Наша вчерашняя поездочка не прошла даром», — сообщил Джеймсон. Лично я развеялся и сумел по-новому взглянуть на ту головоломку. «Спроси, каким выводом я пришёл, размышляя о наших средних именах?» «Это ни к чему», — заявила я. «Я тоже обо всём догадалась. Блэквуд, Уэстбрук, Дэвинпорт, Винчестер. Это не просто имена. Это название местечек. Во всяком случае, первые два. Лес Блэквуд, Ручей, Уэстбрук», — проговорила я, стараясь сосредоточиться на загадке, а не на мыслях о том, что комната освещена только ночником, А мы стоим чересчур близко друг к другу. Насчёт остальных двух н е у в е р е н а но... Но...» Джеймсон улыбнулся, обнажив белые зубы. «Со временем ты во всём разберёшься». Он приблизился к моему уху и прошептал. «Мы разберёмся, наследница». «Нет никакого мы. О чём вообще речь? Я для тебя просто инструмент, не более того». Я всерьёз в это верила. Верила. Но вдруг поймала себя на том, что говорю. «Не хочешь прогуляться?»